Глава 10. Встать, суд идет. Выездная коллегия областного суда под председательством Янина слушала наше дело в течение трех суток. И трижды нас водили под устрашающим конвоем через весь городок в оба конца. Суд был закрытый. В зал суда никого из посторонних не пропускали, родственники все три дня стояли во дворе у ворот. Стояли они в надежде хоть мельком увидеться с нами при заходе в суд или при выходе на крыльце. Свидетели после дачи показаний оставались в зале, на задних скамьях, на тот случай, если потребуется дать дополнительные ответы на вопросы судей. Родственников впустили в зал суда только при оглашении приговора. Описывать ход суда мне почему-то не хочется, да и за давностью лет я и не смог бы воспроизвести какие-либо подробности судебного следствия. Отмечу лишь три главных момента на этом судилище. Ну, во-первых, отказ сибирькова от своих показаний, так хорошо спабрикованных Литманом и Денисовым на предварительном следствии, не произвел ровно никакого впечатления на судей и не был ими принят во внимание. Что написано пером, да еще рукой следователя НКВД, не вырубишь, разумеется, и топором. — Но ведь вы сами показываете, что были эссером. С лукавой усмешкой остановил его судья Янин, толстенький дородный барин, в хорошем каверкотовом костюме и при новеньком галстуке. — Я никогда не был ни эссером, ни членом какой-либо партии в силу своей неподготовленности и недостаточной грамотности, — твердо сказал Панкрат Кузьмич. Он, как и другие взрослые, сидел в первом ряду обвиняемых, а мы, юноши... Смотрели им спины. Я был просто сочувствующим ленинскому направлению в политике, ибо эта партия, РКПБ, удовлетворяла в тот период моим представлениям о социальной справедливости, землю, крестьянам, заводы рабочим, мир, без аннексий и контрибуций. За это я и агитировал, и даже подвергался преследованиям при царе. Отсидел почти три года в крестах, не считая одного года дисциплинарных рот, Моих детей убили белогвардейцы. А насчет эсера должен сказать, что следователь Денисов вел недостойную игру при допросах. Когда я сказал, что по духу был беспартийным большевиком еще на царской службе с 1907 года, он высмеял меня, заявив, что я кретин и лжец, так как, мол, фракция большевиков организационно оформилась как самостоятельная партия. Лишь в 1912 году. Избил меня с толку. И лишь в поезде, по пути на суд, ученик десятого класса, подсудимый Знаменский-младший, растолковал мне, что Денисов наврал. Большевики, как самостоятельная фракция, оформились на втором партсъезде в 1903 году. Таковы методы следствия. А вас везли на суд всех вместе? Удивился судья и переглянулся с прокурором. Теберьков на этот вопрос не ответил и сел на место. Второе обстоятельство, которое преследует меня всю жизнь, то, что я проявил слабость, оробел перед судом, этим грандиозным представлением вселенской вины и вселенской кары, да и, видимо, перед грозящим наказанием. Прокурор просил нам, молодым, дать не менее пяти лет каждому. Отвечал покаянным тоном и в последнем слове вовсе размазался. Просил суд учесть мою молодость и незрелость проявить снисхождение. В то время, правда, я не выглядел таким уж жалким. С подобными же просьбами, уповая на мягкость и справедливость советского суда, обращались к судьям и взрослые. Но что было самым значительным на суде — это поведение и выступление с последним словом Андрея. Возможно, ничего вызывающего в его словах и не было, но наперекор навязшим в зубах формулировкам суда об антисоветской и чуть ли не белогвардейской группе Он вернул всех к фактам жизни. Судебная процедура потребовала от нас признания виновности. Отсюда и началась вся эта странная фразеология клеймения человека. Я признаю себя виновным. Но в чем? В том, что писал на страницах ученического рукописного журнала, а также своего дневника, разные фразы и размышления о жизни и о проводимой ныне хозяйственной политике. Но такая ли уж тут вина? На меня, как на сельского жителя, сильное впечатление оказало разорение деревни. Я не мог согласиться с тем, что в социалистическом обществе деревня должна непременно приходить в упадок. Не находил я оправдания этому и во временных трудностях. Ведь из года в год колхозники ничего не получали на свои трудодни. Весь хлеб вывозился по хлебопоставкам, а за ним и продукты животноводства. Судья поморщился. «Нельзя ли без обобщений?» «Это не обобщение, а обычные факты жизни», — сказал Андрей. «В наших сборищах, как эти разговоры школьников именуют следствие, мы всегда и во всем точкой отсчета делали ленинские установки, которые нам были известны не только из школьных программ, но и из первоисточников, как, например, из статьи Ленина о кооперации. Ни о какой реставрации капитализма никто из нас не думал. А об обвинениях такая глупистика проскальзывает». Ну и своими ближайшими задачами мы считали совершенствование своих знаний, изучение теории. И вот, подчеркиваю, по какой-то процедурной необходимости, надо говорить, я признаю себя виновным. Андрей передохнул и закончил. Не исключено, что сегодня вы, члены областного суда, судите свое будущее, а также будущее не чужих, а своих собственных детей. Он сел. Судья уже не морщился, он то поднимал, то опускал голову, и с лица его не сходило сердитое выражение. Прокурор же, казалось, никак не реагировал на выступление Андрея, выражение лица его не менялось, на выступающего он не смотрел. Мне подумалось, что последнее слово подсудимому предоставляется только ради установленной процедуры, что все уже предопределено, возможно, до начала судебного процесса. В общем, Андрей наговорил все же дополнительно на целый год к тому сроку наказания, что требовал прокурор. Речь Андрея мне запомнилась как какой-то подвиг. Он, не по возрасту крупный и плотный парень, стоял прямо, выпитив грудь и, взявшись за лацком пиджака, ставил перед судьями все на свои места, и наши проступки, и систему фальсификации, преследований невинных людей, даже и школьников-комсомольцев. Все было, на мой взгляд, немножко театрально, как будто судили не нас с Андреем, а группу Александра Ульянова или Павла Власова из романа «Горького мать». У нас ведь головы были набиты всем этим школьным материалом, не мудрено. А может быть, все и было несколько иначе. Вероятно, следовало бы ныне опубликовать в каком-нибудь издательстве, например, в юридическом, все три тома нашего группового дела. Оно ведь хранится в архивах. Конечно, Ни дневников наших, не рукописного журнала там нет. Еще при подписании 206-й статьи я был ознакомлен с актом сожжения этих вещественных доказательств. Но в самом деле достаточно выписок и цитат из тех тетрадок. Суд оценил наше поведение в приговоре. Мне и Андрею по 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях. Правда, без поражения в правах по отбытии срока, так как до нашего совершеннолетия поражать еще было нечего. По делу Ростислава Батова нам удалось доказать в ходе разбирательства, что он не входил в нашу преступную группу, и пункт одиннадцатый из пятьдесят восьмой статьи, соответственно, судом был снят. Славу приговорили к трем годам. Дело о малолетке Толе Мерехове. Было выделено в самостоятельное производство, то есть следователи и прокуроры хотели просто подождать, когда он подрастет, хотя бы до семнадцати лет, как мы. В дальнейшем его судьба сложилась трагически. В самом начале войны, чтобы смыть себя позор прошлого, а также и пятно засужденного отца, Толя в неполные восемнадцать лет ушел добровольцем на фронт. Его тут же взяли переводчиком штаб-дивизии, он ведь хорошо говорил по-немецки. Но это была единственная улыбка судьбы, потому что уже через месяц-два штаб вместе с дивизией попал сначала в окружение, потом в плен. В плену то ли несколько недель был переводчиком немецкой комендатуре, но, наглядевшись ужасов нового порядка, сумел бежать к своим. Его долго таскали по особым отрядам, потом штрафбат и конец, когда родным сообщается, что боец пропал без вести. Возможно было прямое попадание снаряда, когда от человека ничего не остается. Мой отец получил восемь лет лагерей и весь срок отбыл на Колыме. Это было так, наверное, и смерть. И жизнь сохранил лишь потому, что был хорошим военным портным, шил мундиры старшему офицерскому составу дальстроя и таким образом был избавлен от колымских холодов и общих работ. Вернулся домой и ещё 10 лет прожил в семье. Дождался и реабилитации, двойной, за арест 1936 и 1940-го. О судьбе Кочетова и отца Толи мелихова ничего не знаю, но думаю, что кончилась она печально. Панкрату Кузьмичу Тибирькову, как главе преступной группы, ввалили 10 лет лагерей с последующим поражением в правах на 5 лет. Срок он отбыл в тот момент... 1950 год, когда освобождающихся не отпускали домой, прикрепляет к производству на севере. Но Панкрат Кузьмич был уже глубоким инвалидом, и поэтому его отпустили. Летом приехал он поездом на станцию Сибряково, где нас судили. Потом попутной машиной добрался до хутора Рыбовского, куда ходили машины за хлебом. Остальные несколько пришлось идти пешком. А хутор-то был за горой. В пути Панкрат Кузьмич сильно устал, на свою усадьбу дошел с тылов в сад. Увидел сквозь листву раскрытые синие ставни окна, почувствовал боль в сердце, упал и умер у порога дома. Так после рассказывали хуторяне.